Глава 29. Открыл карту и, пока подгружался слой с аномалиями, пошел вперед. Без цели, просто чтобы не стоять возле трупов гибридов, пока еще кто-нибудь не подтянулся на запах крови. Есть! Всего в трех километрах впереди появился значок пещерки с термальной аномалией. Припустил туда, огибая другие, не такие полезные. Не знаю, сможет ли в этой аномалии человек прожить без скафандра, и есть ли там вообще кислород, но выиграть немного времени должно получиться. Оставил себе пометку, что независимо от планов, нужно всегда брать с собой и ремкомплект для людей. Хоть обычную аптечку с кислородным баллоном. Тех чудных пилюлек у меня почти не осталось после Подгорного, да и на долгий срок их не хватит. Надо что-то свое изобрести». Плюс еще одна пометка для обсуждения с Николаевичем и Эбби. И с Татьяной. Если местный тепловыделительный паразит приживется в лабораторных условиях, то даже на его базе. Эти мысли успокаивали. Я двигался на максимальной скорости, борясь с желанием встряхнуть Киру и вглядеться в окно шлема. Но мне хотелось увидеть или услышать, что она жива. Я боролся с ним, потому что опасался сломать что-нибудь ненароком на нервах, не рассчитав силу дроида. И ещё потому, что лучше вообще смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Через десять минут я уже занёс бесчувственное тело в небольшую пещеру, обросшую микроорганизмами. Стоило мне войти, как часть покрова расступилась теснее прижавшись к стенам. не давайте обратно! Мне сейчас мягкий и тёплый коврик нужен!» Пробурчал я, аккуратно кладя Киру на землю. «Проснись, спящая, неугомонная красавица». На мой довольно громкий шёпот девушка не отреагировала. Хотя сканер, следившись за её состоянием, зафиксировал какой-то отклик. «Он у меня, конечно, не из медицинской серии, но температуру тела и пульс засечь может. И то, и то было низким, на пределе допустимого. Тут и гипотермия, и гипоксия». Кира словно перешла в режим энергосбережения. Вот только в отличие от Ориджа, она потом не сможет просто так включиться. Я перевернул её бок изучил небольшой плоский рюкзачок с аппаратурой скафандра. Увидел несколько бледных индикаторов, которые спустились ниже отметки в треть. Нашёл аварийный модуль, по сути, маячок для спасателей. Включать не стал, наоборот, убедился, что он никуда не посылает сигналы. «Блин, лучше бы фильтр предусмотрели. Хотя бы модуль управления есть. Я тут же взломал его с помощью искорки. Скафандр и без того работал на пределе допустимого, чтобы растянуть свои резервы. А теперь еще и я вмешался. Начал потихоньку снижать мощность встроенной печки, компенсируя тем, что было вокруг. Допустим, подогрев Кире больше не требовался, но вот без чистого воздуха Кира долго не протянет». Данные показывали критический избыток углекислого газа в системе кондиционирования скафандра. Если я всё правильно понял, подобного ресурса хватит от силы на пару часов, а дальше — без гарантий. Ладно, одолжить новый скафандр или баллон с кислородом я смогу и на станции. Пройти насквозь, воспользоваться лифтом, угнать машину и спокойно умчаться в закат — не смогу. «Меня излучение наверху вырубит, значит, нужен запасной план». Первым делом я определил, где теперь ближайшая ко мне портальная аномалия и попытался прикинуть, где у неё выход. Следом открыл контакты в записной книжке. Всего два в чайной секторе — Сюин Старшая и Мастер Бо. Доктор долго не отвечала, либо уже спала, либо погрузилась в расчёты и совершенно не ждала, что я так быстро выйду на связь. «Доктор, теперь у меня к вам просьба. Только не спрашивайте, как так вышло и зачем все это. Нет времени объяснять, но это очень важно». Быстро начал я, не давая возможности меня перебить. «Нужно организовать эвакуацию человека из мерзлоты. Подогнать закрытый транспортник с меднабором в серый сектор, граница разлома. Координаты я скину». «Алекс, послушайте». После небольшой паузы ответила Сиен-старшая. «Боюсь, я не могу помочь. Я пока не смогла организовать себе транспорт, чтобы достичь зоны действия экшн-сканера. А вы говорите аж про границу. Извините, но я не смогу помочь». «Понял. Все равно спасибо». Я набрал мастера Бо. Повторил свой вопрос и моментально получил утвердительный ответ. «С одним только встречным вопросом. Сколько стволов нужно подогнать?» То ли не поверил он мне, что нужна лишь машина скорой помощи, то ли местные без вооружённые охраны границ сектора не покидают. И ещё меня напрягло, что ценник снова не прозвучал, лишь очередное ехидное «Мы же друзья, потом сочтёмся». Должником такого типа людей мне быть не хотелось, но и выбирать не приходилось. Обговорили детали и сроки, как быстро они смогут доехать. Виртуально пожали руки. К моменту окончания разговора я уже успешно замаскировался под камень, провожая глазами едущий мимо Сортс. Место, где я собирался проникнуть на базу, находилось в уже построенной части туннеля. Как я и предполагал, через каждые три секции имелся аварийный шлюз. Пришлось выбрать тот, что был максимально близко станции, но при этом за границей прямого действия турелей. По сути, мне нужно было обмануть датчики и не попасться на глаза патрулю. Ещё, конечно, быстро всё взломать, не зависнув у всех на виду, но об этом пусть думает искорка. Она уже вылетела вперёд. Ещё и рапторы подтянулись с той стороны базы, чтобы отвлечь охрану станции в случае необходимости. «Всё, маскировка на максимум. Выдвигаемся!» Пятью короткими перебежками я добрался до нужной точки, нырнул в каменную трещину на последнем участке и замер, прислушиваясь к тому, как над головой шуршат гусеницы. Дождался, пока ледяные крошки перестанут сыпаться в мое укрытие, и, получив сигнал от искорки, что у боевого спота нет камер на затылке, бесшумно выскользнул из укрытия и телепортировался прямо к маленькой дверце шлюза. «Странная. Даже не дверь, а люк, и будто только для людей. Слишком уж маленькая. Ассасин с трудом пройдет, не говоря уже о защитнике». Приник к двери, сложившись между гладкой стеной и острыми краями траншеи, и дал Искорке добро на вскрытие. Подо мной щелкнуло, и люк приподнялся на пару сантиметров. «Быстрее!» — пробубнила Искорка. «Спот возвращается!» Я поднял крышку и втиснулся в узкий проем. Чуть не застрял, а потом чуть не выпал вниз. Вторая дверь шлюза отсутствовала. Крышка была, болталась открытой, но функцию полноценного шлюза этот вертикальный гроб-тамбур не выполнял. Похоже, и здесь недострой. «Стой! Внизу движение!» Снова привет от искорки, сразу после того, как я захлопнул верхнюю крышку. «Чёрт!» С верхним разминулись, хотя свет фонаря уже обратился в нашу сторону. «Теперь с нижними разбираться!» Я толкнул плечом стенку и уперся ногами. Активировал крафт-компакт и навёл его на пространство внизу. Кроме подсвеченных аварийкой стальных рифлёных листов на полу, я пока ничего не видел. Только слышал скрип и звонкий топот по металлу. «Жди», — напомнила искорка, словно чувствуя моё нетерпение. Топот усилился. Уже не оставалось сомнений, что это дроны. И через пару секунд в проёме появился родственник Фруни на четырёх лапах. За ним ещё двое. И всё. Никакого сопровождения. На спине платформе первого лежали аккумуляторы, а у остальных — неизвестные мне разноцветные брикеты, подирасходники для строительных дронов. Пропустив процессию, я мягко спрыгнул вниз и спрятался за выступом ближайшего ребра жесткости. Проводил взглядом спотов и просканировал коридор. «Если здесь шлюзы не настроили, значит, дальше придется что-то думать». Появилась мысль спровоцировать тревогу и выманить несколько бойцов в скафандрах, одолжить у них запаски и дать дёру. Или наоборот, зайти с ноги, выломать шлюз и зачистить весь нижний этаж. Но... сразу много «но». От возможных жертв среди гражданских до простого факта, что всё это затянется, и Кира меня не дождётся. Пробежал по пустому коридору несколько отсеков и запрыгнул в следующий люк, чтобы пропустить новую партию спотов. Вылез не сразу. Пришлось ждать тех, кто уже порожняком топал обратно. Зато удалось изучить ворота. Здесь на халтуру рассчитывать не стоило. Во-первых, с ноги я такое не пробью, а с гарантией пару суставов себе выбью. Во-вторых, шлюз полноценно работал. Искорка умудрилась заснять процесс приемки спотов. Вторая дверь ещё массивней, плюс внутри турели, камеры и сканеры. В обе стороны от двери, заворачивая полукругом вдоль сферы, шли две галереи. Всё ещё не для крупногабаритных ориджей, но уже было где развернуться. И судя по расчёту, который предоставила система, я могу проскочить прямо по краю радиуса датчиков. «Искорка, сможешь камеры взломать?» «Только не те, что в прямой видимости». Пискнул дрон, похоже, разочарованно. «Здесь нет единой сети». «Понял, дай картинку того, что есть». Стал разглядывать проекцию, пытаясь понять, куда ведут галереи. Правая шла к запасному шлюзу, судя по всему, такому же заряженному турелями, как основной. А вот левая уходила к полигону. Забор вокруг него был напичкан охранными сенсорами, но зато внутри был отдельный проход на станцию. Туда я и направился». «Ломай левую камеру», — прошептал я дрону, выглядывая из люка. «Стой! Что-то происходит!» — шикнул дрон, но объяснять ничего не стал. Хотя и без объяснений все быстро стало понятно. Сфера вздрогнула. И скала тоже. Послышался удаляющийся гул, за которым пришла вибрация. Заработала платформа лифта. Отображавшиеся на сканере маркеры органики сперва скучковались, а потом исчезли на границе проекции. Я посмотрел на часы. Десять вечера. Может, у них рабочий день закончился? Всё-таки корпорация, хоть уже и полулегальная. И ещё несколько маркеров осталось. Начиная охрана. Был шанс, что это просто пересменка. А это значит, что через некоторое время лифт вернётся. Но в любом случае, если прикинуть скорость лифта и расстояние до поверхности, выходило, что следующие 20 минут будут идеальными для проникновения. Я дождался сигнала, что камера ушла на перезагрузку, и тенью скользнул в галерею. Передо мной оказалась дверь-решётка на полигон и высокий забор, а ещё выше начинались окна. Искорка показала мне тёмный зал с одним светлым пятном в углу, освещённое монитором лицо напряжённого очкарика. Но гораздо больше меня заинтересовало ограждение на стене крафтовые шипы переплетала колючая проволока, причем явно под напряжением. Все бы ничего, но направлены шипы были внутрь, а не наружу. Словно предназначались не для защиты от атаки снаружи, а для того, чтобы не выпустить тех, кто находился внутри. Я забрался на стену почти под самое окно и телепортировался на самую высокую стальную конструкцию на полигоне. «Вышка с тросом возле рва с шипами». «Да, с такой мотивацией на эту вышку и без троса залезешь!» Я пригнулся, спрятавшись в тени и проверяя, не спалился ли. Но всё было тихо. Темно и тихо, как и подобает практически любому научному заведению в ночное время. Мигали какие-то индикаторы, и в трёх местах фанило оборудование, видимо, работающее нон-стоп. Ещё и снег пошёл, но это скорее в плюс. Я соскочил с вышки на безопасную сторону и двинулся вдоль кривой конструкции, собранной из толстых бетонных балок. Выглядело всё плохо. Здесь, будто всё очень долго и настойчиво, молотили кувалдами. И ровный край одного из пролома был подозрительно обломан. И на месте скола я увидел следы зубов. Ну, Но... раптор, скорее всего, не понял бы разницы между попкорном и этим бетоном. Но укус выглядел человеческим. «Не, фигня. Небось, многоножка какая-то очередная, типа травоядная», — решил я и помотал головой. Но потом выковырил чей-то зуб. Не клык, а обычный человеческий резец. «Ну, возможно, я недооцениваю Лейна». Забрал находку с собой и подошёл к двери, которая активно подсвечивала искорка, копаясь в электронном замке. Толстая, из остериуса и тоже вся во вмятинах. «Открываю?» — спросил дрон. Дождался, пока я активирую щит на левой руке и крафт-компакт в правой, и после этого переклинил замок. С тихим скрипом и небольшим напряжением, будто петли слегка перекошены, дверь поддалась. Первая прошмыгнула искорка, я за ней. Мы оказались в пустой темной комнате. Ни шкафчиков, ни лавок. Вообще никакой мебели, только стальные круглые крепления, вбитые в стены. Воображение у меня разыгралось еще на полигоне, поэтому цепи или кандалы я представил себе легко. Из комнаты было два выхода. С одной стороны опять решетка с парой гнутых перемычек. Я посветил фонарем, но ничего, кроме бетонных стен и пола, не увидел. Зато с другой стороны начинался проход в герметичную зону в виде мутного желеобразного стекла. Я такое уже встречал на базе Лейна, причем без защитного армирования. «Искорка, найди мне склад, оружейную или комнату охраны». Скомандовал я и пропихнул дрона через желе. Вывел на половину экрана то, что она видела. Коридор. Уже не везде серый бетон. Помимо покраски в красный и белый, на стенах появились стальные вставки и щитки с инженерным оборудованием. На стенах красовались указатели, стрелки с цифрами и буквами. И все это было подсвечено одним единственным длинным красным плафоном ночником для полного эффекта не хватало только чтобы лампа начала потрескивать и раскачиваться а дядя коля лоэйн что же ты здесь натворил я протиснулся сквозь защитный барьер и вступил в красный полумрак прошел несколько метров и застыл возле двери которая неожиданно отъехала в сторону и выпустила круглого робота уборщика со щетками и на колесиках он повернул на меня мигнул желтыми и зелеными огоньками Слепоткнулся в мою ногу, откатился и попробовал атаковать её ещё раз. А потом поехал в объезд, оставляя за собой влажный след, пахнущий чем-то химическим. Далеко не ушёл, остановился, искнул и распылил в мою сторону облако химикатов. Поскрепел и попищал в лучших традициях возмущённой искорки и покатил дальше. Я заглянул в комнату, откуда он выехал, и нашел там еще несколько таких же круглых бочонков, пустые крепления для них. Один из спотов в этот момент включился и поехал догонять напарника. «Искорка, нужно взломать график дежурства. Скорее всего, маршруты прописаны в алгоритмах». «Готово», — ответил дрон. «Можешь идти по следу этого. Он как раз направляется на склад расходников». Новый бочонок в этот момент снова прыснул в меня химией, а потом и на то место, где я стоял до этого. Чёртовы органические микропаразиты, видать, прилипли. Похоже, в разломе надо каждый день полностью чистить броню. Я следовал за дроном, не отставая. пересек коридор, не обращая внимания на закрытые двери. Вместе с ним проскочил через нужные, открывшиеся при его приближении, и оказался в следующем узком пространстве, похожем на вагон поезда. Только двери были по обе стороны, и каждая имела окошко, совмещенное с интерактивной панелью. Первые два экрана не работали, а двери были открыты. Внутри — прямоугольная камера без всего. Просто бокс со скайкрафтовыми стенами средней помятости. Виднелись как царапины, так и вмятины. Дальше всё было активно. Ещё по два десятка боксов с каждой стороны. На первом же экране был изображён силуэт Раптера. А через окошко, в глубине бокса, проглядывался чешуйчатый бок. Следом шло несколько боксов с многоножками разных видов и размеров. От совсем какой-то компактной, всего с восьми лапами, до гиганта, который с трудом помещался внутри и брюхом царапал смотровое окошко. Нашлось несколько гибридов, какая-то желеобразная хрень, которых я раньше не встречал, и даже один ледяной хорёк, но странный. Либо его мама согрешила с «Раптором», либо это уже ученые намудрили. В конце помещения обнаружились четыре камеры поинтересней. Во-первых, там стояли операционные столы с подсветкой, как в больницах. Во-вторых, на экранах были изображены человекоподобные монстры. Через окошко на двери в одном боксе я смог разглядеть синее пятно под столом. В двух других и того меньше, только короткую тень на полу. А вот от того, что увидел в четвертом, я чуть язык не прикусил, резко отпрянув от экрана. На ту сторону стекла вдруг набросилась чья-то морда. Вполне человеческая, бледно-синяя морда. Она оскалилась, продемонстрировав синие десна и темную дыру выбитого зуба на верхней челюсти.